Глава шестая. Майрон Долтон сердито мерил шагами гостиную, а я обратила внимание, какие у него еще и ноги длиннющие. Видный мужчина ничего не скажешь, а то всюду видный, причем. Я сидела, вжавшись в кресло в углу комнаты, и все равно прекрасно могла оценить выражение его лица. И оценка эта была однозначная: не вам. Лада Лазурная. «Как можно было упустить двух девочек в городском парке?» Майрон остановился напротив меня, стоял и смотрел в упор, расставив свои идеальные ноги и сложив сильные руки на рельефном торсе. Я могла различить его кубики и бицепсы, поскольку на Лорде была водолазка из тонкого трикотажа. Не знала, что в этом мире есть такая одежда. Не удивлюсь, если эту модель придумали специально для нашего лорда. Я была благодарна Долтону, что он хотя бы не принялся меня пожирать прямо в парке, а дотащил до дому, чтобы сгрызть в своем логове. Дайну и Вайну отправили по их комнатам под присмотром Сережи, хотя растрого посмотрел на меня и обмел порог гостиной своим пушистым пипидастром, уходя. «Они еще такие маленькие!» «У них коротенькие ножки, не то что у вас!» Возмущенно отчитывал меня лорд. «Вы на что-то отвлеклись и не уследили за ними. Это безобразное отношение к своим обязанностям, Нердилада!» «У вас очень целеустремленные дочки, лорд Майрон!» Сказала я дрожащим голосом. «Если они что-то решили...» то будут идти к этому изо всех сил, и временами даже по головам. Да, они у меня упорные. По красивому лицу Майра наскользнула легкая улыбка. Но лорд тут же взял себя в руки и вновь наморщил лоб, так что над переносицей появились две параллельные складки. «Но это не умаляет вашей вины, нердилада!» Сказал, словно полбу меня щелкнул. «Мне уже даже кажется, в вашем присутствии девочки никогда не будут в безопасности». К моему ужасу, Майрон в три широких шага оказался у кресла, в котором я пряталась, смотрел на меня с укором, нависая надо мной. Я тоже себя не чувствовала в безопасности в его присутствии. Столько было страсти в его голосе, так сверкали глаза, он был зол, но так притягателен». Понимаю, почему Ронда так к нему прилепилась. В порыве гнева он склонился, упершись ладонью в кресло, почти касаясь моего лба своим. Мне показалось, между нами молния сверкнула. Лорд Долтон, я постаралась отчеканить то, что собиралась донести до него. Я изо всех сил пытаюсь быть хорошей няней для девочек. Но дело в том, что ваш менеджер по кадрам не нашел нужным сначала хоть что-то узнать обо мне, прежде чем притащил сюда. Мы все так же оставались, глаза в глаза. Воздух между нами наэлектризован. Я замерла в ожидании ответа. И тут над нашими головами пронесся недовольный и очень возмущенный голос. «Майрон, что здесь происходит?» Я примчалась по первому зову, а тут... «Ронда?» Он ее позвал, но, похоже, лорд и сам удивился, не меньше моего. «Ронда? По первому зову? Чей это был зов? Неважно!» Красотка нервно приближалась к нам с лордом. «Но я вижу, что не зря сюда заглянула!» «И все же мне интересно, кто с тобой связался?» Настаивал Майрон. «Дитер, разумеется. Он потерял девочек и эту особу». Ронда пренебрежительно указала на меня подбородком и позвонил мне в том числе. Вдруг я могу ему подсказать, куда они отправились. Хм, потёр переносицу лорд. И даже этот растерянный жест выглядел в его исполнении преисполненным благородства. "Я бы хотела пообщаться с девочками", сказала Ронда, не сводя с меня взгляда. "Почитать им. Вчера нам всем очень понравилось". Майрон кивнул. «Вот значит как. Подруга лорда видит во мне угрозу, поэтому пытается меня заменить. А это на самом деле очень легко. Никто не выполняет обязанности няни хуже меня». Ронда одарила Майрона нежным взглядом и ушла, цокая каблучками. А лорд Долтон наконец понял, что все еще висит надо мной. «Да что там надо мной?» Одно неловкое движение, и он упадет мне на колени. От этой неуместной мысли меня в жар бросило. Майрон выпрямился и поправил рукава своей тонкой водолазки. Наверняка здесь она называется как-то иначе. Мне неприятно это говорить, но я должен. Лорд вновь нахмурился. Сегодня у него прибавится штук пять морщинок и столько же седых волос в густой шевелюре. Я должна уйти. Решила сказать это сама, потому что такая беспечная нянька не подходит вашим дочерям. В свое оправдание могу лишь сказать, что девочки вырвали у меня деньги, убежали без спроса и смошенничали. Совершенно сознательно, а не потому, что я никакая гувернантка. Я гордо поднялась и тут же ухватилась за спинку кресла, чтобы не упасть. Прогулка по горам и нервы меня доконали. Увидев, что я пошатнулась, Лорд Галант на меня подхватил, поддерживая. Чувствуя его руки Натальи, я все же продолжил речь. Нанимая меня, вы не сказали. Требуется надсмотрщица, а не просто няня. Вы слишком много себе позволяете. От возмущения лорд сжал руки, не осознавая, что в данный момент в них нахожусь я. Уйкнув, я оказалась в его объятиях. Лорд смутился, но почему-то не сразу меня выпустил. Сердце пустилось вскачь, как сумасшедшее. Я чувствовала тепло тела Майрона и приятную упругость развитых мышц. Ни с одним партнером по сцене не испытывала таких ощущений, живых и противоречивых. «О, у вас уже дело на лад пошло!» На кресло, где я только что сидела, запрыгнул кот дворецкий. «Не обращайте на меня внимания!» «Продолжайте!» Котяра положил на лапы свою здоровенную лобастую голову и умильно на нас уставился. «Сережа, с тебя мое трудоустройство!» — сказала я. И Майрон разомкнул кольцо рук, как мне показалось с некоторым сожалением, а, возможно, ему просто было неловко меня выгонять из замка в неизвестность. «Так я же тебе предоставил!» «Лучшее рабочее место в Ильтеране!» Глаза кота округлились. «А теперь найди еще лучше!» Я сделала шаг назад, показывая, что между мной и лордом не просто расстояние, пропасть. «Нерди, лада лазурная!» Не прошла испытательный срок. Голос лорда был негромким, четким и уверенным, и при этом изысканно вежливым. Мне вдруг очень захотелось вывести его из равновесия, и я не сдержалась. Теперь его дочерей будет укладывать спать Нердеронда. «Мяу!» — кот Сережа подскочил в кресле так нечестно. «Чем не устроила моя няня?» «Собственно, ничем!» — отрезал Майрон. «И в первую очередь тем, что она вовсе не няня». «Но и Ронда тоже!» Надулся Майнкун. «Нерди-лада?» — лорд Долтон посмотрел мне в глаза. «Я сожалею, но у вас есть три дня, чтобы съехать из моего замка. Я не могу предоставить вам проживание, как в гостинице». «И куда ей теперь деваться в чужом мире?» — заголосил Рыжий. «У меня обязательства перед этой девушкой». «Значит, ты дал их слишком опрометчиво». «И переоценил себя», — пожал плечами Майрон. «Я не собиралась умолять цепляться за этого красивого, но сурового ко мне мужчину, унижаться ни за что. Пошли, Сережа, поможешь мне собраться и поговорим». «У вас три дня на сборы, лада», — удивленно вскинул брови лорд. «Вы сами сказали, у вас тут не ночлежка, Майрон», — ответила я величественно хотя и понятия не имела, куда пойду. Пойду на вокзал, если придется, но злоупотреблять вашим гостеприимством не намерено. Разворот в стиле герцогини в изгнании. Уйти, не оглядываясь. Нет, обернуться на пороге, чтобы бросить последний мимолетный взгляд через плечо и бросить ему «Прощайте, лорд Долтон, благодарю за все». Зайдя в пока еще мою комнату, Пусть на несколько минут только. Я бухнулась в кровать, закрыла глаза. Куда я теперь пойду? Дура! Почему не согласилась пожить три дня до выселения? Гордая и пафосная актрисулька столкнулась с жизнью в другой реальности. Заигралась в благородную даму. По щекам потекли слезы. В дверь заскреблись. «Открыто!» — крикнула я. «У меня лапки!» раздалось снаружи. Со вздохом я встала, хоть и была уверена, что пушистый дворецкий вполне способен справиться не только с дверью. «Ну, что делать будем?» деловито спросила Сережа, запрыгивая на мою кровать. «Я собираться буду, хотя у меня всего тут одна сумочка из своих вещей». «А как же дети?» заголосил котяра так, будто это я его бросаю, с малыми ребятишками на руках. «Дети в порядке. Я сейчас шлами моей гостиной, слышала, как читает им Ронда. Текст был какой-то магонаучный, как и вчера, а девочки слушали, будто им лучшую сказку на свете рассказывают». «А ведь это очень подозрительно». Сережа многозначительно почесал лапой за ухом. «Они ведь обычно перебивают...» Пытаются забежать вперед, узнать, что там дальше. Ну, что может быть дальше, в пособии по магическим энергиям, или что она там читает. И наши дайно греют свои капризные ушки на этом чуть теплом чтиве? Сережа фыркнул. Мы должны понять, в чем тут подвох. Вот и разбирайтесь. «Нерт дворецкий», — разрешила я ему. «А еще ты должен пристроить меня на работу в театр». «В какой?» — котик шлепнулся на мохнатую задницу, отвесив челюсть. «В любой. Я актриса же». «А говорила? Герцогиня», — припомнил мне сержо «У вас благородные тоже играют, между прочим». «И точно же!» Сержио спрыгнул с кровати и принялся бегать кругами по комнате. «У меня связи с талисманом Королевского театра. Это моя хорошая знакомая. Клянусь, если бы Мохнатый мог покраснеть, он бы это обязательно сделал. Она может помочь устроить тебе собеседование с нервным директором графом Гармони». Только это будет завтра. Сначала мне надо где-то переночевать. Я уже сама жалела о своей импульсивности. Помоги мне найти отель. Правда, у меня денег нет, кроме 500 билдоинов, которые остались с дневной прогулки. Но их надо отдать лорду. Зачем?» — округлил глаза кот. Тут в дверь тактично постучали. Открыв, я увидела на пороге Мужчину из девичьих крест. Лада, сказал лорд Долтон, вздохнув. Возможно, вы считаете меня слишком жестким, но это не так. Я просто очень волнуюсь за своих дочерей. Вы же сами видите, они нашли общий язык с Рондой, а из вас, из меня они вьют веревки. В лучшем случае. Согласилась я. Лада, я не могу отпустить вас в неизвестность в ночь поэтому снял вам номер в отеле «Илтера». Всего на одну неделю, к сожалению. Ничего, дальше я что-нибудь придумаю. Благодарю вас, лорд. Это очень щедрый поступок. По вине моего дворецкого вы застряли в нашем мире. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Пожал он своими широкими плечами. Разумеется, все наряды, которые мы для вас заказали, вы должны взять с собой. Мне их девать некуда. «Что ж, логично. У меня ваши деньги, лорд. Я протянула ему злосчастный мешочек, который не смогла уберечь в парке. Их тоже можете забрать. И вот, еще три тысячи билдоинов. На первое время хватит. Очень сожалею, что вы оказались в Валероуне не по своей воле. Нам вряд ли стоило встречаться». «Да, в этом вы правы, лорд Долтон». Согласилась я, принимая конверт с деньгами. «Не держите на меня зла, Лада. Дитер отвезет вас в гостиницу, как только вы будете готовы». «Я уже готова», — сообщила я. «Осталось пять минут платье положить». Что ж, кивнул Майрон. «Распоряжусь, чтобы подали самоходку к крыльцу через пять минут. Всего доброго, Лада». Вот так закончился мой испытательный срок в замке Долтона. Дитер провожал меня вздохами и красноречивым покачиванием головы с заведением глаз под веки. Я его игнорировала. Надо же, Ронде он позвонил. Эту дамочку только вчера семье представили, а водитель уже знает, как с ней порошку связаться. Прямо заговор какой-то. А вдруг так оно и есть? И все домочадцы пытаются женить упрямого лорда хоть на ком-нибудь. Сережа похищает няню из другого мира, а люди подошли гораздо практичнее, решили свести интеллектуального Майрона с ровней. Девушка из высшего общества, красивой и отлично владеющей информацией о магии и всяком таком. Вот и девочки, готовы ну дятину в ее исполнении спокойно выслушивать, как зачарованные. Позвольте помочь, церемонно сказал Дитер. Вытаскиваемые вещи из машины. Я милостиво разрешила легким кивком, как подобает герцогине в изгнании. Отель оказался трехэтажным каменным зданием, отдаленно напомнившим о мне многоквартирные дома моей родины, скорее, даже в питерском стиле, с колоннами и фонтаном в центре площади перед гостиницей. Внутри все выглядело очень изысканно, на семь звездочек. Администратор чуть ли не кланялся и даже хотел сам унести чемоданчик, который мне вручили вместе с платьями, но вовремя вспомнил, что у него есть дежурные. Номер забронирован лордом Долтоном. Мы постарались найти самый лучший вариант, хотя это было сложно. Разливался соловьем мужчина в высокой фуражке Швейцара, но мы не можем отказать лорду Долтону, И предоставили вам номер высшего разряда по цене обычного. Все ради лорда Долтона. Я уже начала загибать пальцы при каждом упоминании Майрона. И к концу описания прелести моего номера насчитала целых шесть. Главное, что я поняла. Мое новое временное жилище однокомнатное, но со своей уборной, где есть отличная мраморная ванна и душевая кабинка. А еще... У меня предоплаченные завтраки, обеды и ужины. Номер располагался на верхнем этаже, то есть третьем. Мне выдали ключ с биркой 307. Когда я добралась до своей комнаты, оказалось, что вещи мои уже там и никого больше нет. Мне донесли чемоданы и не попросили чаевых. Какой удивительный мир! Закрывшись, я отправилась прямиком в уборную, которая по местным обычаям отделялась от комнаты плотной занавеской, а не дверью. Подойдя к раковине, умылась холодной водой, посмотрела на себя в зеркало. «Допрыгалась, ладушка», — сообщила я отражению. «Теперь тебе предстоит осваивать огромный чужой мир самой с небольшой помощью взбалмошного мейн-куна». Рыжий затейник явился ко мне с утра. Я даже почувствовала себя снова в замке Долтон, когда он поскребся в мою дверь. «Как тебя сюда пустили?» — удивилась я. «Дворецкому лорда Долтона всюду рады!» — важно ответил котяра. И я обратила внимание на чрезмерно торжественный вид пушистика. «Рыжую шею охватывал галстук бабочка?» «Ты чего это вырядился?» — испугалась я не нравится мне не идет галстук меня полнит надо же какой у нас сержу мнительный нет нет ты очень солидно выглядишь просто непривычно котейка втянулся в мой номер полностью огляделся у тебя тут очень неплохо сообщил он с облегчением поправляя принятый мною аксессуар мы ведь Идем в культурное место сейчас, на собеседование в Королевский театр. Так что я решил соответственно одеться. Прямо сейчас я ужаснулась. Ты так быстро договорился, ну как? Да никак, он поправил усы, но нам повезет. Я тебя уверяю, Лада, на удачу попрем. У меня спина похолодела от такой дерзости. В Королевский театр, где играют актеры благородного происхождения, и зрители такие же». «Именно», — подтвердил Сережа, — «только сначала завтрак. Говорят, тут удивительные блинчики со сметанкой, деревенской. У меня был такой мандраж, что я сомневалась» смогу ли просунуть между стучащими зубами хоть уголочек блина. Но Сережа прав. Надо подкрепиться, прежде чем идти на авантюру. Ведь я ни одной местной пьесы не знаю. Понятия не имею, что дают в здешних театрах. Ни жива, ни мертва, отправилась я за своим мохнатым благодетелем в столовую. Впереди нас ждали великие и безумные дела.